Глава четвертая Трудно сказать, как именно Вальхем представлял себе свое дальнейшее пребывание на Найдеме, но реальность в любом случае обманула самые смелые его ожидания. Проснувшись на следующее утро, он некоторое время соображал, где находится, но как только события предыдущего дня всплыли в памяти и стало очевидно, что все они ему не приснились, Вальхем пулей вылетел из постели, ведь впереди его ждало столько открытий. Он едва успел плеснуть себе в лицо водой, как, донесшись откуда-то из-под потолка, голос сообщил, что в столовой его ожидают на завтрак. Так что исследование собственных покоев пришлось временно отложить. Не желая излишне затягивать период адаптации, Вальхем решил сразу облачиться в предоставленную ему новую одежду, висевшую на вешалках, и сложенную на полках в плотяном шкафу. Тут, разумеется, отсутствовали вещи, подобные тому комбинезону, что он видел на круане, и предлагалась исключительно повседневная одежда без особых изысков. Но вот качество ткани и покроя заслуживали самых высоких оценок, а множество карманов, закрывающихся на разного рода удобные и быстрые застежки, и вовсе привело его в полнейший восторг. Вальхему подумалось, что даже в придворных ткацких мастерских кверенцах вряд ли можно было найти столь мягкие ткани. Все предметы гардероба пришлись ему в самый раз, словно кто-то заранее успел снять с него мерку. Но удивляться данному обстоятельству было некогда. Свою старую одежду, справедливо полагая, что хорошими, пусть и неказистыми вещами разбрасываться не следует, Вальхем аккуратно сложил и убрал в шкаф. «Кто знает, вдруг еще пригодится». Но после, быстро изучив свой новый внешний вид в большом зеркале, висевшем в прихожей, и признав его удовлетворительным, Вальхем со всех ног помчался в столовую. Здесь его встретили Круана с дерком и трассе, сидевшие за тем же большим круглым столом, что и накануне вечером. Пожелав всем доброго утра, Вальхем сел на свой стул, и Дроид незамедлительно поставил перед ним поднос с завтраком. Он огляделся по сторонам в поисках остальных членов их команды. Микроанна, прочитав в его взгляде немой вопрос, усмехнулась. «Монарши-особы, видимо, привыкли, что им завтрак подают прямо в постель. Но ничего страшного. Немного поголодают и скоро привыкнут к новым порядкам». Тем не менее, братья вскоре явились, определенно раздосадованные тем, что мир не торопится вращаться вокруг их драгоценных персон. В отличие от Вальхема и Трасси, они остались в своей прежней одежде, поскольку справедливо полагали, что в противном случае они станут неотличимы от прочих простолюдинов, а их вевшиеся божественные привычки подобного допустить никак не могли. На протяжении всего завтрака с и оставались подчеркнуто немногословны, даже на вопросы Круаны отвечая исключительно односложно, а остальных так и вовсе игнорируя. Взгляды, которые они время от времени бросали на Вальхемой трассе, а точнее на их одежду, давали понять, что братья прекрасно осознавали, сколь грубыми и примитивными на общем фоне выглядят их собственные, в прошлом роскошные наряды. «Ладно, ребят», — подытожил Дьерк, когда все более-менее закончили с трапезой. «Дел у нас впереди еще много, а день не бесконечный. Через пятнадцать минут мы скро ждем вас в классе на втором этаже». «Просьба не опаздывать!» «И что мы там будем делать?» Трасси, как воплощение самой непосредственности, недоуменно приподняла тонкие брови. «Учиться? Что же еще?» Поймав на себе вопросительные взгляды, Кроанна рассмеялась. «Или вы искренне полагали, что знаете абсолютно все? Тогда у меня для вас плохие новости. Или, наоборот, хорошие. Тут уж как посмотреть». Позже Вальхем неоднократно пытался подобрать образ, который бы более-менее достоверно передавал его ощущения от дальнейших занятий в классах, лабораториях и полевых полигонах, но всякий раз пасовал. Слом привычной картины мира оказался столь радикальным, что на его фоне померкло даже потрясение от вида удаляющегося шарика Аллариены. В конце концов, он был вынужден удовлетвориться аналогией с ситуацией, когда ты, прижимаясь лбом к холодному металлу замка, пытаешься что-то рассмотреть в полной секретов и тайны комнате через забитую паутиной замочную скважину, и тут дверь внезапно распахивается, отчего ты проваливаешься вперед, потеряв опору и какие-либо ориентиры. Половина обрушившихся на их головы знаний погребла под собой все прежние представления об устройстве мира, не оставив от них камня на камне. Несмотря на то, что Кроана и Диерк старались подавать им информацию строго дозированно, небольшими порциями, чтобы не погрузить учеников в состояние полного шока. Тем то и дело приходилось подбирать отвисшие челюсти. Да, все образование Вальхема, как, впрочем, и Трассе, ограничивалось тремя годами Майты в деревенской школе, где их обучили самым базовым навыкам чтения и арифметики, но вот подготовка братьев была куда глубже и разносторонней. После похищения их матери, отец-император, для которого сыновья являлись живым напоминанием о любимой супруге, не жалел ни сил, ни средств, желая дать мальчишкам все самое лучшее. Так что в их распоряжении были исключительно талантливые учителя и наставники, заложившие Свилейну и Фригейлу в головы весьма серьезный фундамент из эрудиции, логики и трезвомыслия. Так что на первых порах многие вещи, что для Вальхема и трасси выглядели настоящим откровением, воспринимались братьями со снисходительной понимающей ухмылкой. В то время как парню с девчонкой хотелось буквально горстями загребать в себя новую информацию, поскольку их жажда знаний представлялась просто ненасытной, Сювелейн с Фригейлом держались откровенно расслабленно и непринужденно, поскольку почти за всем, что им рассказывали, они и так были неплохо знакомы. Но чем дальше, тем реже братьям удавалось подобным образом продемонстрировать свое превосходство. При всем уважении к их учителям, переданные им знания оставались все тем же взглядом в мощную скважину, разве что размером чуть побольше. И только теперь к ним пришло реальное осознание того, сколь мелко выглядели их амбиции в сравнении с тем масштабом, что разворачивался перед ними сейчас. В конце концов, в один прекрасный день Свилейн пришел на занятия в такой же одежде, как и Вальхем альхем В новых условиях не имело смысла пытаться изображать из себя что-то особенное. Перед лицом тех радикальных перемен, что произошли в их жизни, они и вправду были абсолютно равны. Но на завтра примеру Свилейна последовал и его старший брат. Круанна не скрывала своего удовлетворения по данному поводу поскольку теперь ее подопечные выглядели и впрямь, как одна семья, где никто не пытается выторговать себе особые права. Впрочем, довольно скоро выяснилось, что радовалась она преждевременно, и загнанные вглубь комплекса ее сыновей сдаваться отнюдь не спешили. Они просто взяли паузу, ожидая подходящего момента, чтобы вновь о себе напомнить. Круг дисциплин, которые им преподавали Круана с Дерком, был необычайно широк. Начиналось все, разумеется, с азов и базовых понятий, разрастаясь в дальнейшем как в вширь, так и в вглубь. Не осталась в стороне и физическая подготовка, равно как и знакомство с музыкой, живописью и прочими изящными искусствами. Процесс обучения сопровождался огромным количеством наглядного материала, причем даже в тех областях, где казалось что-то проиллюстрировать крайне затруднительно, если вообще возможно. В той же математике, к примеру. Тут на помощь Круане и Диэрку приходил огромный во всю стену экран, способный при необходимости буквально распахиваться окном в иной мир. Пальхем однажды специально заглянул в соседнюю аудиторию, чтобы выяснить, что на самом деле находится по ту сторону экрана, и был немалозадачен, обнаружив там пустую стену. В других случаях они изучали те или иные эффекты на натурных моделях. А ради особо ярких и зрелищных опытов Выбирались на улицу. В общем, учебный процесс был выстроен настолько живо и увлекательно, что скучать не приходилось, хотя объем и разноплановость изучаемого материала заставляли иногда сомневаться, а сможет ли все это уместиться в голове, не разорвав ее на куски давлением, набитой в нее информации. Но время шло, интенсивность занятий только нарастала, и никаких побочных эффектов не наблюдалось. Более того, Вальхем вдруг обнаружил, что втянулся в такой ритм. И в те дни, когда у них случались перерывы, он очень скоро начинал откровенно скучать и использовал любую свободную минуту, чтобы подсесть к своему личному терминалу и поискать еще какие-нибудь данные по изучаемой теме. На первом этапе их наставники оценили уровень подготовки своих подопечных. А после сформировали программу их обучения, учитывающую личные наклонности каждого из них. Задача осложнялась тем, что все они являлись отмеченными знанием, причем в разных областях. Дар Вилейна к математике доставил на первых порах немало хлопот, когда младший из братьев откровенно потешался над несмышленными одноклассниками, включая Фригейла, когда им тяжело давались те или иные теоремы и правила. Сам-то он знал все это с самого рождения, ему требовалось лишь вспомнить. Его торжество, однако, несколько смазывалось быстрым прогрессом трассе, также не математическими познаниями. Она, конечно, больше тяготела к разного рода механизмам, но и чисто математические задачи давались ей заметно легче, отчего разрыв между ней и Свилейном неуклонно сокращался. Но когда дело дошло до физики, Рыжеволосая бестия начала время от времени даже вырваться вперед. Вальхему с Фригейлом оставалось только наблюдать за их необъявленным состязанием, мучаясь приступами зависти и гадая, когда придет и их черед, да и придет ли он вообще. Звездный час Вальхема настал в тот день, когда Дьерк начал объяснять им основы химии. Сказать по правде он до сего момента и слова-то такого не знал. Но стоило ему услышать впервые слова начавшиеся начавшейся лекции, как он немедленно понял, что это именно то, чего ему не хватало. Чувство напоминало ситуацию, когда ты силишься вспомнить нечто, буквально вертящееся на языке, но никак не можешь. Но достаточно малейшего толчка, единственного слова, как тебя вдруг осеняет. Ощущение было столь ярким, что Вальхем, нестерпев, громко рассмеялся. «Что такое Вальхем?» Его неожиданный взрыв смеха, похоже, встревожил Дерка не на шутку. «Что случилось?» «Так я же все это знаю!» — воскликнул мальчишка, скачив на ноги и указывая пальцем на отображенную на экране периодическую таблицу элементов. «Я прекрасно понимаю, что тут к чему и какие цифры что означают. Просто соответствующие слова забыл». «Химик, значит?» — Дерк вздохнул. «Ясно. Но придется малость потерпеть хотя бы для того, чтобы вспомнить, «Снова все названия и термины. Но если станет совсем уж не в моготу, то можешь на занятия не ходить и освоить материал самостоятельно. Тебе это будет несложно». «Да нет, почему? Я лучше тут посижу, послушаю». Вальхем снова опустился на стул. «Вдруг я и в самом деле что-то подзабыл». В действительности им двигали совсем иные соображения, нежели простая тяга к знаниям. Ведь и правда, после того, как с горы покатился первый камешек, превращение его в полноценную лавину — лишь вопрос времени. Всего несколько сказанных герком вводных слов как будто сняли некую печать у Вальхема в голове, ведь и знания, что в ней томились, изредка просачиваясь наружу тоненькими струйками, полились широким потоком. Теперь оставалось их только своевременно подхватывать и направлять в нужное русло, обеспечивая всей недостающей терминологией и дополняя результатами реальных опытов. Так что Вальхим действительно вполне мог без особого труда разобрать весь курс, оставаясь в своей комнате или сидя в лавочке в парке и появляясь только на лабораторных работах. Но он не мог противиться искушению отыграться на свелении за все его предыдущие издевки, когда судьба предоставила ему такую возможность. И он своего не упустил. Очень скоро занятия по математике и химии превратились в своего рода дуэль, где Вальхем и Свилейн состязались в острословии и умении язвительно подколоть оппонента. Их пикировки, несомненно, привносили в занятия определенный колорит, но отнюдь не способствовали налаживанию отношений внутри коллектива. Дошло до того, что в какой-то момент даже Трасси, до поры до времени остававшейся сторонним наблюдателем, решила подключиться к драке двух тетеревов, начав подтрунивать над ними на уроках физики, благо ее собственные воспоминания, оставляли для того более чем достаточно возможностей. До сего момента Краане Дерку еще удавалось как-то удерживать перепалки Вальхема и Свилейна в относительно разумных рамках, но вот ударить в грязь лицом перед конопатой девчонкой мальчишки никак не могли, и учебный процесс окончательно вышел из-под контроля. Если раньше все ограничивалось относительно вялыми попытками с и Вальхи подтянуть соответствующую дисциплину, чтобы не давать противнику лишних поводов для насмешек, то теперь они, словно заключив друг с другом неформальное перемирие, дружно набросились на учебник физики, вгрызаясь в него со всей ярости двух униженных женщин и мужчин. Результаты не замедлили себя ждать, но особой радости они у их наставников не вызывали поскольку всем было понятно, что добром такого рода состязания кончиться не может. Но в итоге нарыв прорвался совсем не там, где ждали. Очередная лабораторная работа по физике, исполненная едких уколов, саркастических замечаний и сардонического смеха, близилась к концу, когда все дружно вздрогнули от внезапного окрика Фригейла. «Слушайте, может, хватит перед этой замарашкой хвосты распускать, а?» Он в сердцах ударил кулаком по столу. «Вы мужики или павлины, в конце концов?» «Что? Резонанс не ловится?» Действуя по инерции, заметила Трасси, о чем очень скоро пожалела. «Трасси, хватит!» — рявкнул Дерг, увидев, как Фрегейл, смахнув с лабораторного стола нагромождение грузиков и пружинок, начал угрожающе подниматься. На висках под его темными волосами вздулись вены, а руки сжались в кулаки. «Фрег, успокойся!» Успокоиться? После того, как эта холопка надо мной насмехалась? Кро. Дерг вскинул карту запястья с коммуникатором. Подойди-ка к нам в аудиторию, и желательно поскорее. Неужение к императору у нас к Веренсии каралось смертью. Фригел надвигался на пешившую и побледневшую трассе с неотвратимостью ледника. Вы можете сколько угодно рассуждать, что все то осталось в прошлом, но мне наплевать? Я подобного унижения не прощаю никому. «Крой сюда, срочно!» «Тронешь ее хоть пальцем, горько пожалеешь!» Между ними внезапно вырос Вальхем. «Да что ты говоришь!» Фреггейл, будучи почти на голову его выше и заметно шире в плечах, расплылся в жалостливой ухмылке. «А завещание ты составил?» «Фреги умись! подступил к ним Свилейн, не на шутку обеспокоенный решительным настроем брата. «Если ты готов забыть родовую гордость, «Играть роль шута перед безродной девчонкой — твое право!» Пригейл демонстративно отдернул локоть, за который его ухватил младший брат. «Я лично от таких оскорблений не прощаю никому!» «Тогда тебе придется сразиться и со мной!» Сделав шаг назад, Свилейн встал рядом с Вальхемом. «Вот же ж!» Только и успел пробормотать Дерг, как входная дверь распахнулась, и на пороге показалась Круанна. «Что тут у вас за...» Всего одного быстрого взгляда ей хватило, чтобы оценить ситуацию и сообразить, в чем дело. «Уважаемые, будьте так любезны, вернитесь на свои места. Спасибо». Воистину, ее голос обладал некой магической силой, поскольку Вальхем снова пришел в чувство, только обнаружив себя сидящим за своей лабораторной партой. Свилейны свилейной трассе точно так же отступили на исходные позиции Лишь Фрегейл остался стоять посреди класса, задумчиво рассматривая рассыпавшиеся по полу грузики. Убедившись в том, что кровопролитие и члены вредительства более не стоят на повестке дня, крона облегченно выдохнула и подступила к сыну, положив ему руку на плечо. — Что случилось, Фрек? Что тебя так разозлило? — Пляски этих напыщенных петухов и куриц, прекрасно понимающих, что мне нечего противопоставить тому знанию! что было дано им от рождения и в котором нет ни грамма их собственных заслуг. — Не надо быть столь категоричным. Да, твои друзья время от времени чересчур увлекаются, но это же не со зла. Я абсолютно уверена, что никому из них и в голову не приходило, что их выходки могут как-то тебя задеть. — Пусть так, но от их знаний есть хоть какой-то толк, а я... — Я бесполезен, — Ригер шмыгнул носом. «Я не знаю ничего, что могло бы принести хоть какой-нибудь прок. У других, по крайней мере, есть успехи в физике, химии, еще в что-нибудь. А я пустое место, опыт и навыки которого никому не нужны». «Не болтай глупостей», — Руана закатила глаза. «Вы все являетесь носителями ценнейшего знания, которое было вложено в ваши головы не просто так. Рано или поздно, но оно обязательно пригодится». «Ты серьезно?» Ее темноволосый сын демонстративно отстранился от положенной на его плечо руки и сделал шаг назад. «Конечно. А ты хотя бы приблизительно представляешь себе, какого рода воспоминания толкутся у меня в голове?» «Насколько мне известно, дома ты был выдающимся полководцем, как и твой отец». «Выдающимся? Ха-ха!» Фригел -ха. скинул руки вверх, словно в молитву небесам. «Да я с самого детства сколько себя помню!» грезил сражениями и битвами. Я еще не умел говорить, а в моем мозгу уже роились построения войск и всевозможные тактические маневры. И позже, командуя собственной армией, я то и дело ловил себя на мысли, что, планируя очередное наступление, то и дело начинаю прикидывать, где и как разместить артиллерию, и по каким целям должна работать авиация. Вы хоть понимаете, что я при этом чувствовал? Я ведь в самом деле полагал, что начинаю сходить с ума» если всерьез оперирую сущностями, которых нет и, возможно, даже быть не может. «Я понимаю», — негромко сказала Трасси. «И думаю, каждый из нас испытывал нечто подобное. Уж я-то точно». «Угу», — боркнул Вальхем, вспомнив свои собственные видения и идеи, за которые ему не раз доставалось от Торпа. «Но вы-то теперь можете раскрыть свои таланты в полной мере. У вас имеются для этого все возможности, тогда как мой дар оказался никому не нужен». Фригейл уронил руки и паник. «Мне остается только рассматривать карты исторических сражений, разбирая ошибки и удачные находки полководцев прошлого и одновременно осознавая, что от моих навыков в этом мире нет никакого проку». «Да уж, хмыкнул Дерг. «Чего-чего? А всевозможных войн наш мир наелся с запасом. Еще одной он точно не переживет». «О чем я и толкую?» Фригейл молча вернулся к своей партии и обессиленно плюхнулся на стул. Но, — Свилейн предпринял попытку хоть как-то утешить брата, — зато на физкультуре ты запросто обставишь любого из нас. Ты хочешь сказать, что мой дар состоит в том, что во мне просто чуть больше мяса, чем в других? Феноменальное достижение, да! — Фригейл пару раз моргнул и, шмыгнув носом, констатировал. — Дома было проще. Не зная того, что знаю сейчас, я бы так остался создателем самой могущественной империи в истории человечества а вы меня этого лишили, оставив от меня бессмысленное пустое место. Немного помолчав, он вскинул голову и из-под посмотрел на Дьерка с круанной. «Это вы!» — он настоял на них указательный палец. «Вы лишили меня возможности стать величайшим императором всех времен! Превратили все мои прежние свершения, которыми я мог абсолютно заслуженно гордиться, засохший плевок на мостовой! Зачем вы это сделали? Чем я вам так не угодил?» «Неужели ты не понимаешь?» Его мать в отчаянии всплеснула руками. «Что все, доступное вам дома, на Аллерене, не более чем детская возня в песочнице. Что сейчас у всех вас несравненно больше возможностей сделать нечто поистине великое». «И что же, например?» «В наших силах обеспечить людям безопасность, защитить их от тяжелых болезней, от голода, помочь в случае какого-либо стихийного бедствия. Так мы ровно тем у себя дома и занимались! снова вскочив на ноги, фригейл указал рукой в сторону окна. Мы прекратили многолетние междоусобные войны, истребили всех бандитов так, что даже в индейская пляж стала безопасной. Мы сформировали запасы продовольствия на случай неурожая, что спасло множество жизней. Наладили регулярное транспортное сообщение. И хоть кто-нибудь вам за это спасибо сказал? Дерг прислонился к стене, сложив руки на груди. То есть. Нахмурившийся Свилейн был вынужден подменить брата, который от такого неожиданного вопроса словно онемел, медленно опустившись обратно на стул. «Вся суть вашей деятельности сводилась к тому, что вы запрещали людям поступать неправильно и совершать ошибки», криво усмехнулся Дьерк. «Вы просто-напросто отобрали у них часть свободы, которая, по вашему мнению, могла им навредить. Огнем и мечом вы буквально принуждали своих сограждан к счастью» полностью игнорируя их собственные надежды и чаяния. «Да еще и мне мою божественность приплели», — проворчала Краана. «Ну как, нимбы не жмут?» «Это было самым простым и надежным способом добиться от людей послушания», — вспыхнул Свилейн. «Наша тщеславие тут ни при чем». «Пусть так, но...» — женщина вздохнула. «Поймите, невозможно сделать человека счастливым насильно». Сделанное вами благо очень скоро забудется, и в памяти у людей останется лишь то, что вы когда-то отняли у них свободу, пусть мнимую, иллюзорную, пусть смертельно опасную, но свободу, и этого они вам никогда не простят. — Какое уж тут спасибо. — Это точно, — покачала головой трассе. — Перевозчики до сих пор тоскуют по былым временам, когда они были сами себе хозяева и могли гонять куда угодно. «Даже через Вендейскую пляж?» — Свилейн скривился сардонической ухмылки. «Старики уходят», — девчонка машинально коснулась шрама на лбу. «А для молодежи те времена окотаны флером романтики и героизма, которые куда привлекательнее, чем скучные регулярные рейсы». «Неблагодарные твари!» — прорычал Фрегейл, сжав кулаки. «Ничтожество! Опьяненные своими глупыми фантазиями и понятия не имеющие, как все обстоит на самом деле!» Мы дали им возможность спокойно заниматься любимым делом, путешествовать по всей бескрайней пустыне, торговать, жить, в конце концов, а они... — А они помнят лишь то, что вы лишили их мечты о чем-то большем. — Фруана подалась вперед, наклонившись над ним. — Точно так же, как и ты, Фрек. — Я? — парень так опешил от вывода, которому его плавно подвела мать, что мог лишь молча хлопать глазами, осмысливая услышанное. Тебе никогда не приходила в голову мысль, что все главные свершения у тебя еще впереди. В конце концов, вы еще так молоды, и ваша настоящая жизнь только начинается».